Каким ружьем? Ну, ружьем, которое ваш дядя держал в саду и которого там не оказалось. Что он делал с этим ружьем? Может быть, он застрелил из него кого-нибудь из этих Джекобсов и Эвансов, Строгенсов и Джозефов? Если так, то это благое дело, и мы с восторгом послушаем о нем. О нет, что вы. Это было бы невозможно, его ведь заживо замуровали в стену. Вы же помните, а когда Эдуард IV?